Глава 14 Из ноутбука донеслось характерное попискивание. Затем зазвучал голос Екатерины. «Привет, это я». Повисла секундная пауза. Очевидно, собеседник что-то ответил. «Ко мне приходила сыщица из частного агентства», — продолжила Воронова. «Дарья...» — забыла. Простая такая фамилия. «Петрова Иванова». «Не сердись». «Нет, конечно, а тебе ни слова». Я ей рассказала свою биографию, утопила тётку в словах. Надеюсь, у неё голова кругом пошла. По виду Дарья не особо умна, слушала меня, раскрыв рот. «Откуда ей это знать?» «Вас никак не совместить. Тема беседы — Василий Петрович. Ну, рассказала, что учились в одном классе, Но она это и без меня знала. «Не кричи! Я тебе не прислуга. Скажи лучше спасибо, что согласилась поговорить с бабой. Разведала, какие у нее планы. Нет, не спросила. И об этом не узнала. Ну, хватит! Я тебе не раба. Поговорим позднее, когда в тебе проснется хорошее воспитание. Сам туда отправляйся. Следовало сообщить Васильевой всю правду, которую знаю». Если еще раз позволишь себя так меня обзывать, расскажу желтухе занимательную сагу обожившем покойнике». Издалека послышался звонок. «Кого еще черти принесли?» — воскликнула Екатерина. «Ну и денек». Я молча слушала симфонию звуков, шаги хозяйки, скрип двери, голос вороновой, нежный и ласковый, «Дашенька, душенька». Представить невозможно, что эта женщина секунду назад со злостью бросила, кого еще черти принесли. «И как нам узнать, кому она звонила?» — занервничала я. Кузя запустил ладонь в волосы. «Попробуем самый простой вариант. Сейчас!» Мы молча смотрели, как симбиоз человека с ноутбуком тычет пальцем в экран одного из своих телефонов. «Приветик!» «Смайл!» — радостно приветствовал собеседника Кузя. «Молодец! Угадал! Это я!» «Хочешь пиццу? На твой выбор!» «Да дело на минуту!» «Сброшу номер телефона. Скажи, с кем его владелица разговаривала?» «Ее данные и точное время сбрасываю. Ну, а если ты еще выяснишь и адресок собеседника, тогда к пицце тебе кофе, большой стакан». «И тот шнур, по которому ты обрыдался?» «Ага, добыл. Хотел тебе его на ДРЭ прислать, но отдам сейчас. На днюху другое придумаю». «Ок, жду». «Ты с кем беседовал?» — удивилась я. «С хакером. Ему 18 Работает в телефонной компании на низшей должности. Я тоже могу найти абонента, но потрачу время, а Смайлик на раз-два справится» пока он ищет нужного нам человека сбегаю в большой дом решила я чаю хочется и мне тоже обрадовался сеня кузя хватай ноутбук время ужинать я как виннипух всегда готов подкрепиться ответил ему лучший друг а где дегтярев собачки нагляделся по сторонам марина в ответ не донеслось ни звука «Наверное, они тоже ушли в большой дом», — решил Кузя. «Значит, сейчас Александра Михайловича там и найдем», — воскликнул Сеня. «Да, Шуля, ты все еще с нами?» Я молча кивнула. Не похоже на полковника уйти из офиса тихо, словно кот на подушечках лап. Дегтярев любит громким голосом отдавать распоряжение и требовать отчет о проделанной работе. «И вдруг он беззвучно испарился?» Что происходит? Ранее меня интересовал вопрос, почему толстяк внезапно полюбил вязаный колпак. Теперь есть ответ. Полковник стихийно облысел. И возникли новые недоумения. По какой причине толстяк вмиг лишился волос на голове? Почему он скрывает сей факт от нас? Неужели гроза всех преступников теперь начнет всегда ходить в шапке? «Что происходит?» «Михаил Борисович! Вот кто поможет мне найти ответы!» Я быстро соединилась с нашим семейным доктором. «Вообще-то Григорьев — кардиолог, но он владеет клиникой, в которой члены нашей семьи регулярно проходят полное обследование». «Александр Михайлович потерял шевелюру за одну ночь?» — уточнил доктор, выслушав меня. «Да». «Хм...» Аллопеция возникает при гормонозависимых заболеваниях, гипер- или гипофункция щитовидной железы, сахарный диабет, кожные проблемы, всякие лишеи, экземы, при лечении онкозаболеваний, отравлении некоторыми ядами, от частого использования фена, щипцов для завивки, да масса причин, из-за чего можно облысеть. Растительности вообще нет. Начисто отсутствует просто бильярдный шар. Необычно, оживился Михаил Борисович. Пусть он к нам приедет. Постараемся понять, что произошло. Возможно, сильный стресс. Знаю интересный случай. Жених так нервничал перед свадьбой, что у него за короткий срок образовались большие проплешины. Однако полное превращение головы в бильярдный шар — редкость. Как правило, остаются какие-то островки волос. Выглядит такая прическа неаккуратно, поэтому люди сбривают остатки волосяного покрова. Скорее всего, Дегтярев так и поступил. Месяц назад он проходил полное обследование, и никаких тревожных звонков не было. Попробуй все же уговорить Александра Михайловича приехать в медцентр ради нашего общего спокойствия. Не успела я засунуть мобильный в карман, как он зазвенел. Меня разыскивала Марина. «Ты где?» — зашептала она. «Что случилось?» — испугалась я. «Я схожу с ума!» — еле слышно сообщила любимая женщина полковника. «Неудивительно, если вспомнить, кто у тебя муж!» — хихикнула я. «Где он?» «Все в столовой!» — еле слышно сообщила Мариша. «Едят блинчики с мясом, луком и грибами». Саша первым пришел. Сеня и остальные позже подтянулись. «Уже иду, спрячь мне две штуки», — попросила я. «Сейчас отложу. Когда поешь, надо будет поговорить». «Я видела кракозябру». «Кого?» — вздрогнула я. «Кракозябру!» — дрожащим голосом повторила супруга полковника. А Дегтярев спал в шапке. «Спал в шапке?» ага «Ты спросила, почему он не снял головной убор перед тем, как лечь в кровать?» Поинтересовалась я, изо всех сил стараясь не захохотать. «Спросила!» — жалобно протянула Мариша. «Ответ?» — «Дует от окна!» «У вас постель стоит в нише. Александр Михайлович часто сердится. Мне душно, какой идиот проектировал помещение». «А теперь он говорит, что погибает от ледяного ветра!» — прошептала блогер-миллионник. «Иди домой!» Поешь, потом расскажу тебе про страхолюдство. Мне так страшно, жутко. Аж в желудке холодно. Кажется, что там лежит огромный шар. Ноги трясутся, руки дрожат. Голова на шее не держится, падает. На этой бодрой ноте мы завершили разговор, и я помчалась в большой дом. Голова, которая не держится на шее и падает, меня встревожила.